Вероника подумала, что это уже было. Вот так утром она уже просыпалась и слышала тихое дыхание у себя в волосах. Девушка пошарила в спальнике, но никого не нашла. Тяжесть какая! Что это на ней? Ах, рука доктора, и он собственной персоной. Где Кепп? Тихо спросила Вероника. Опять! – простонал доктор. Вероника закрыла глаза и долго лежала, стараясь не шевелиться, не волноваться и быть разумной. Через полчаса она вдоволь нарассуждалась и пришла к выводу, что сошла с ума. Ни одна из построенных ею логических цепочек не выдержала критики. Однако девушка была твёрдо убеждена, говорящих голов не бывает, а это значит либо Кэп потратил несколько тысяч долларов на анимацию, либо ей всё привиделось. Продолжая рассуждать в том же направлении, Вероника подумала, что ему вполне могли помочь. Например, Зураб запросто мог устроить и оплатить это шоу, дабы вернуть своей избраннице покорность и хорошие отношения. Вероника чуть не подпрыгнула. Она поражалась, почему такая простая мысль не посетила её раньше. Но если её предположения верны, игра не прекратится ни при каких обстоятельствах. Её будут старательно сводить с ума до тех пор, пока это не произойдёт или пока не закончится сценарий. Это же так просто, продолжала рассуждать Вероника. Меня хотят запугать так, чтобы я захотела домой к папе и пирожкам. Хорошо, они это получат. Я буду безумной, ноющей барышней, которую легче задушить, чем прокормить. Кстати, с едой это они здорово придумали. Стресс и голодовка в одном флаконе. К тому же Кэп давно собирался выбить мне зубы, а что ему мешало сделать это самому? Но тогда Зураб заставил бы его съесть собственные, и вообще Веронику не собирались колечить и наносить ей видимые увечья. Она потрогала бровь и уверенность перестала быть твердой. В конце концов меня давно могли изнасиловать. Вероника еще немного подумала и решила, что для Зураба это будет даже хорошо. Пороганая, избитая девочка плачет у его ног. Он это любит, но больше всего он хочет сломить её волю. Так, чтобы её Вероникина душа надломилась как зубочистка, упала перед ним и растеклась. Вот она я, а ты, Зураб, такой сильный, такой крутой, за тобой как за каменной стеной. Вероника прищурилась. В её душе метались разгневанные черти, но девушка твёрдо решила не давать волю эмоциям. взять ситуацию под контроль, играть по своим правилам, согнуться, чтобы не сломаться, победить и наказать ублюдков. Она повернулась к доктору и жалобно пропищала: "Доктор, родненький, я хочу домой". "Рано ещё", сонно ответил доктор. "Эх ты, сволочь медицинская", подумала Вероника. "Студента найдём", добавил доктор. "А, Лари". Он пошёл вверх. "Кто это знаешь?" спросила Вероника. "Догадываюсь. Он же не дурак. А у меня совсем крыша съехала," чуть не сказала Вероника и уже открыла рот, но подумала, что ни один сумасшедший не сознается в своём безрассудстве. "Я научилась мысли читать," весело сказала Вероника. "У кого?" "У Паши, вернее, у головы." "Головы." Доктор произнёс это слово как-то неправильно. Вероника рассждала, что же здесь необычного, когда поняла, что тело доктора мелко дрожит, его плечи подрагивают, а тихие хлипы давится большими ладонями, закрывшими лицо. "Ты плачешь?" изумилась Вероника. Её рейтинг ге доктора моментально перескочил на позицию вверх. "Не плачь, доктор", Вероника погладила его по голове, и всхлипы тут же стихли. "Всё будет хорошо". Вероника, сказал доктор, глядя на девушку блестящими глазами. Что? Что, мой хороший? Она поняла, что переигрывает, но голос сам улетал в песню. Я тебя вытащу, я тебе помогу. Ты думаешь, я почему не ушёл? Из-за тебя. Я бы давно ушёл, хоть через перевал, хоть по берегу. У меня полная автономия, мне 50 км отмахнуть что два пальца, только я тебя боюсь оставить. Ты и держись, держись, ты только полностью с ума не сходи, думай о чем-нибудь приятном, а я тебя не брошу. Нет, спросила Вероника, заглядывая в глаза доктора. Он отрицательно покачал головой, и это движение было таким наивным и таким искренним, что Вероника обняла его и звонко рассмеялась. Ей действительно было смешно, а когда доктор снова стал рыдать, она просто закатилась. Так они рыдали и смеялись, пока свод палатки не распался на две неравные части, и сквозь образовавшуюся щель не показалась голова Кепа. "Ну, прямо сладкая парочка". "Закройте, закройте!" закричала Вероника. "Мы же голые!" Кеп изобразил удивление, а Вероника снова забилась в истерике. Она смеялась, пока не заболел бок, но ещё долго часто дышала, высоко вздымая грудь. и пробую на лице безумной маски. "Кэп, москвичка-то совсем плохая", сказал доктор. "Вижу, что делать-то будем. Есть один способ, но это уже на короняк". Кэп исчез. К нему присоединился доктор, и Вероника подумала, что и это уже было. Она наслаждалась покоем, мы знала, когда игра начнётся, ей не дадут отдохнуть. Прошло несколько минут, и сквозь открытый клапан палатки стал заходить утренний холод. Вероника даже почувствовала несколько мокрых капель, залетевших с улицы. Погода портится. Девушка почти оделась, когда услышала голос доктора. "Да что же это такое? Что ещё?" раздражённо спросил Кэп. "Чьи это долбаные шутки с тушёнкой? Съели?" "Наоборот." Кто-то подкладывает банки, чтобы их снова было девять. Кто? А я почем знаю? У кого хватает ума прятать тушенку и в тихую подкладывать ее в хозмешок? Так может мы не ели? Я сама видела. Послышался Олень голос. А я сам открывал, сказал доктор. Наи что вы на меня смотрите? Голос Кепа не отражал никаких эмоций. Кеп, сказал доктор, здесь не чисто. Так оберИСЬ, сделай так, чтобы всё сверкало в конце концов. Он прав, сказала Оля. У нас продукты не уменьшаются. Радуйтесь, закричал кэп. Хвалите Господа и его за вхоза. Это не смешно. Мы провели ревизию, шмон и лишних банок я не видела. Москвичечку не исключаете? Я её исключаю, сказал доктор. Аллари Не хочешь ли ты сказать, как, что этот придурок идёт за нами и по ночам подкладывает банки? А ждёх возьми, кто-то охранял? Ты, Док, или ты? Нет, хором ответили доктор и Оля. Тогда собирайте вещи, дальше пойдём водой. От последней фразы Вероника похолодела. Вот оно, третье действие. Теперь её будут пытать холодом и страхом, страхом, прочно засевшим в подсознании. Когда она чуть не утонула и чуть не замерзла. Кэп возразил доктор. Ты же не серьезно? Почему? с издевкой спросил Кэп. Мы не выгребем. Ты или я, москвичка. Начхать. Пусть сидит балластом. Кармут ты и так занесешь, а бочки и жопы будем обходить. Жопа. Здесь как водное препятствие. Жаргонное. Без Штурмана в туман? Есть тормана в туман. Ещё есть дурацкие вопросы? Нет. Тогда за дело. Вещи в увязку. Москвичка, иди жрать. Вероника не хотела выползать из палатки, но поняла, что время для спора уже закончилось. "Здравствуйте", сказала она как можно глупее. Оля презрительно покачала головой. "Рясница же такое". Вместо того, чтобы сказать: "Ты на себя посмотри", Вероника радостно улыбнулась. А, что у нас? Бутерброды, буркнул доктор. Готовить никто не захотел. Вероника увидела несколько ломтей хлеба, намазанных маслом. На них громоздились горы холодной тушёнки, сверху лежал майонез и завершал кулинарный изыск алый плевок чили. Чили острый соус. Несмотря ни на что, завтрак оказался съедобным и даже вкусным. Запив его кружкой чая, Вероника почувствовала себя совсем хорошо. Она одела оказавшийся мокрым гидрокостюм, подогнала спасательный жилет и надрузила на голову каску. Тут до неё дошло, что ведёт она себя неправильно, потому что кэп добивается обратного. Искривив рот, девушка стала плакать. Получалось плохо, и пахнуков немного, Вероника перешла в вой. Дозадка «Да не есть ты, сказал доктор. И без тебя тошно. Но просьба доктора только прибавила стараний. Было очень весело, и Вероника ни на шутку разошлась. Она видела, как подходит Кэп, видела в его руке весло и то, что он берёт его как бильярдный кий. Вероника помнила, что перед глазами мелькнула лопасть, но следующее, что она увидела, было серое, мёкать небо, и откуда-то сверху на лицо падали мокрые капли. Из разбитой переносицы стекала кровь и заливала правый глаз. Вероника попыталась её вытереть, но вспомнила, что её руки уже в перчатках. Внезапно её охватило бешенство, в груди что-то лопнуло, и страх превратился в ярость. Вероника вскочила и ещё не видя противника, кинулась к катамарану. Его стаскивали к воде, а к трубам уже были привязаны вещи. "Осторожно", крикнула Ольга. Но ещё до того, как Кэп успела обернуться, Вероника врезалась в оранжевый жилет. Инерции хватило на то, чтобы положить тело Кеппа на катамаран. Ах, ты сволочь! – кричала Вероника и посылала беспорядочные удары. От зинь! – брезгливо сказал Кепп. Он не пострадал и, развернувшись к противнику лицом, сдерживал нападение. Док, подержи ее! Крепкие руки обхватили талию. Ах, ты потолага анатом, хренов! Вероника размахивала конечностями. Наконец ее отпустили. Доктор забрался на кат и пригласил Веронику. Да пошли вы, сказала Вероника и капризно дёрнула плечиком. Садись, москвичка. Нет, как ей для ответила Вероника. А пусть остаётся, сказал кэп. Так, Док, отчаливаем. Доктор оттолкнулся веслом, и катамаран словно пушинка полетел над водой. Это произошло так стремительно, что Вероника ничего не успела понять. Москвичка, крикнул доктор. Я не хотел. Вероника некоторое время глупо моргала, смотря в сторону исчезнувшего судна. Наконец, до неё стал доходить смысл произошедшего. Она теперь одна, совершенно одна на берегу горной реки, и до ближайшего населённого пункта невероятно далеко. Мало того, у неё совершенно нет продуктов, тёплых вещей и снаряжения, а то, что на ней одето, через 2 часа перестанет греть и превратится в холодную резиновую кожу. "О, Боже!" крикнула девушка. Вероника побежала по камням. Она чувствовала, как неприятно стучат пятки сквозь тонкую неопреновую подошву. "Догоню, догоню, я их догоню", шептала она. Очень скоро Вероника поняла, что каска и спад-жилет ей сильно мешают. Она остановилась и сделала ещё одно неприятное открытие. Почему-то раньше она не могла вспомнить, что скорость катамарана раз в 8 превосходит скорость бегущего человека, а если доктор Икеп справится с управлением, то следующую стоянку сделают в километрах в 30. Вероника, конечно, до неё дойдёт, но дойдёт утром, замёрзшая, разбитая и голодная. Сволочи, закричала она. Вы всё просчитали, всё продумали, но я вам покажу, покажу. Вероника погрузила в туман, и почти сразу же из него выскочил Кэп. Кэп был взволнован угрюм и зол. Когда до него оставалось несколько шагов, Вероника встала в защитную стойку. Она что-то подобное видела в кино, и спородировав то ли Брюса Ли, то ли Джеки Чана, ожидала нападения. Но Кэп обратил на неё внимание меньше, чем на лежавший под ногами камень. Он почти скрылся из вида, когда Вероника услышала запоздалую угрозу. Если это твоя работа, на рем не порежу. Девушка несколько секунд стояла с открытым ртом. Она напряженно думала, что же на сей раз ей пытаются подсунуть, но так ничего не решив, засеменила дальше. Было логично идти дальше, и очень скоро она была вознаграждена. Величаво и почти грациозно на берегу лежал катамаран. В омгле он показался невероятным чудовищем, но Вероника скоро узнала плавные формы поплавков. Убедилась и девушек на балуне Олю и доктора. Здорова, равторы, с показной весёлостью сказала Вероника. Кудрать хотели? Москвичка, глухо позвала Оля. Ты голову не брала? Какую голову? Пашину. Нет, стараюсь быть беззаботной, ответила Вероника. У меня пока своя есть. Это только пока, ещё более утробно продолжила Оля. Пока Кеп не вернулся. А зачем нам его ждать? Давайте пошутим. Ты бы лучше дырочку намылила, посоветовала Оля. Какую? не поняла Вероника. Ту самую, в которую у тебя сейчас педалить будут. А мы уплывём, глупо крутясь, сказала Вероника. Правда, доктор? Нет, возразил доктор. Оля не захочет. А мы и её оставим. Я один не выгребу. Что? возмутилась Оля. А если бы выиграл Помолчи, а? сказал доктор. Так что случилось, мальчики и девочки? Вероники никто не отвечал. Доктор и Оля молча смотрели в туман, и ей это показалось неправильным. Странно, думала девушка. Если меня хотели испугать, то длительная прогулка это самое подходящее. Разговоры об исчезнувшей пашиной голове в данной ситуации лишние. Кэп показался минут через 20. Он демонстративно развёл руки, что должно было означать нет. "Нет", сказала Оля. "Я же говорил". "А давайте жребии кинем, кто следующий?" спросила Вероника. "В каком смысле?" "Ну что ты дуру слушаешь?" огрызнулась Оля. "Я в смысле, кому голову резать? А вы что подумали?" С Вероникой больше никто не разговаривал. Её полностью игнорировали, и последняя убедилась, что авторитет дуры она заработала честно. Есть два варианта, сказал Кэп. Либо это сделал зверь. Я имею в виду тот, что ходит у нас под носом и не оставляет следов, либо кто-то из нас. Если это зверь, то скорее всего, он унёс голову и закопал, чтобы в дальнейшем съесть. Если это кто-то из нас, я не исключаю Лари и студента, то и её выбросили в реку, и она дрейфует, догоняя тело. А вы выбросили тело? спросила Вероника. "И в том, и в другом случае, продолжал Кэп. Голову не найти. Поэтому я спокоен. Я совершенно спокоен и не стану никого убивать пока. Но когда мы придём на стоянку, я выясню, кто это сделал, и мои методы многим покажутся радикальными." "Ты нас подозреваешь?" спросила Оля. "Я всех подозреваю", сказал Кэп. "А теперь по машинам." Москвичка, ананас, не осячковать. Если смоет, выбирайся сама. Вероника перескочила на пашенное место и, надевая ремни, подумала, что ещё недавно на этом месте сидел человек, тело которого сейчас плывёт впереди, а голова вообще неизвестно где. Тьфу, чёрт. Так я окончательно уверюсь в этих бреднях. Вероника сделала мягкий безумный взгляд и сказала вслух: "А я знаю, где голова". Оля посмотрела, как если бы услышала: "А у меня в ши". "Но ну я где?" как старательно отталкивался от берега в пробитом поплавке, сказала Вероника. "Да как она туда попала?" "Как, как?" "Тот, кто баллон заклеивал, её туда и засунул". "А с чего ты решил, что его кто-то заклеивал?" "Он же был спущен". "Москвичка, баллон никто не заклеивал. Его просто скотчем залепили". Ну, мысли твоя очень занимательна. Вероника тут же прикусила язычок. Она не собиралась оказываться умницей, но вышло именно так.